Рассеянно подумал Джек. Больница казалась самостоятельной вселенной, под завязку набитой небольшими комедиями и трагедиями. Этакой обителю чудес и тайна. Начиная с морга в холодном подвале и заканчивая широкими коридорами восьмого этажа, где точно тигры в клетках, содержались душевно пациенты. Он бросил взгляд на свои часы. Одиннадцать тринадцать. Фостер опаздывал, что было для него не свойство...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 падавшей у рыжеволосой женщины с пальцев правой руки. «О, Боже!» — сказала миссис Тёрт. «Боже мой, вы ранены!» Кей взглянула на свою руку и лишь тогда поняла, что хвост лягушонка растёк ей плечо. Боль была хоть и сильной, но терпимой, если не брать в расчёт, чем всё могло обернуться. В памяти всплыл образ взрывающейся головы доктора Коутерна. Кей позволил обеспокоенной медсестре провести себя по коридору и усадить на стул.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 а монстр вскочил на крышку стола. «Джек, берегись!» — закричал Акей. Джек обернулся и, недолго думая, пнул бросившуюся ему под ноги мамашу. Пнул так, будто собирался забить филдгол. Демоница влажно хрюкнула и точно поле откатилась к стене, затем быстро приняла прежнее положение и снова устремилась к Джеку. Он пятился, но тварь приближалась слишком быстро.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 И двери лифта бились о них раздвигались и снова пытались закрыться адольф восседал на спине мертвеца и облизывал когти его взгляд разыскал розали от полшу примерно на десять футов медсестра поняла что она следующая эй урод рявкнул дэйв он держал в руках еще один стул и тряс им перед адольфом словно укротитель львов глаза демона остановились на дэве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 а затем дверь захлопнулась у Джека перед лицом. Розали повернула с другой стороны ключ, и замок защёлкнулся. Тихо и неотвратимо. Глава 6 «Док, ты спятил!» — крикнул Дэйв. «Тебе уже давным-давно следовало поселиться здесь вместе с нами, чокнутыми психами. Обзавёлся бы комнатушкой с мягким истя...» Адольф прыгнул Дэйву под ноги. Дэйв отпрянул и взмахнул стулом.